Глава 4. Вот так же Женька порыбалил. Саня был в отпуске, бродил по приморским дебрям. Он каждый год старался взять отпуск на осень. Это самая прекрасный пора для походов в лесную чащу. Каждый раз, как приходила осень, его душа рвалась туда, в лес, к небольшой горной речке, туда, где провел почти все детство и юность. Однажды, как вернулся из отпуска, ему сообщили, что на рыбалке погиб его товарищ Евгений. По версии следователей, его с другом выкинуло из моторной лодки на полном ходу и сильно ударило о воду, вследствие чего они потеряли сознание и утонули. Опять же был обнаружен алкоголь, без него некуда. Сашка тогда еще подумал, как же так, Жека такой мужик здоровый и так нелепо, Да что говорить, сколько случаев таких было, тьма тьмущая. Японский бог, а чего эта башка так шумит, а горло режет? Как будто меня пару дней рвало. Да и комар этот достал уже, в одну и ту же ногу долбит. Да так больно, пипец. Он открыл глаза, уставился на ноги и увидел, что на левой голени сидит небольшая серо-зеленая дрянь. Сашка вскрикнул от удивления и резко двинул правой ногой, стараясь ударить по этой гадости стопой от себя. Раздался не то писк, не то скрежет и глухой звук, как будто пустой спичечной коробкой об стену дома. «Это что за таракан такой? И что вообще происходит?» Быстро приподнявшись на один локоть и, крутя головой по сторонам, выискивая товарищей, Санек приготовился выпалить ругательную речь, касаемо небрежного обращения с его дорогостоящей тушей. «Ух ты, я вообще-то несколько минут назад вроде как тонул. Да, я точно помню, как протрезвел и пытался выгребать наверх из воды. Меня что, спасли? Или всё-таки выплыл? Может, течением к берегу вынесло? «Пацаны!» – закричал Саня и почувствовал, как голос дал петуха. Он закашлялся, горло сильно резануло болью. «А чего это я в воде плюхаюсь, да еще и голый? Если б спасли, то так бы не бросили. Мужики!» Но в ответ послышались лишь тихие всплески воды. «Что за ерунда происходит? Я где вообще?» Он, оттолкнувшись руками, сел и стал оглядываться. Куча больших плоских валунов кругом, лежавших в воде друг на друге, Сашка сидел на одном из валунов, и рядом с ним, в промежутках между камнями и на самих камнях, сидели и ползали эти серо-зеленые тараканы. Крабы, что ли? Откуда тут крабы взялись? Саня повернул голову назад и увидел те же самые камни. Немного дальше – зеленую траву и редкий кустарник. «Стоять! Зелень в конце октября? Крабы?» А, ну точно, я же утонул вообще!» – засмеялся он. Но было совсем не смешно. «Он что, спит? Или это коматоз какой-то?» Сашка поднялся и посмотрел вперед за камни. Впереди простиралась водная гладь. Хоть налево посмотри, хоть направо пейзаж одинаковый. «Что за бред происходит? Может, это шутка такая? Телешоу?» «А что, почему нет? Ведь я же какого-то черта здесь!» Прикрыв причинное место рукой, он стал смотреть вверх, стараясь обнаружить дрон, либо еще что-нибудь летающее. Но ничего не летало, а вот на очень странный небосвод он засмотрелся. Как бы серое синее небо, очень похожее на воду под ногами. Такого неба он за свою жизнь никогда не видел. Или это облака такие ветром натянуло, непонятно. А дышится как легко как будто и не дышишь вовсе. Пытаясь сделать вдох отчаяния, Саня отметил, что обычного глубокого вдоха сделать не получилось. Такое чувство, как будто кислорода уже в легких под завязку. Подышав еще пару раз, он подумал, не, я точно потонул. Щипнул себя за живот и, почувствовав боль, спросил вслух, а что делать-то? Немного постояв и покрутив головой по сторонам, Сашка вышел на берег. Он вспомнил, что Володька также мог сигануть вместе с ним в воду. А вдруг и он сюда приплыл. «Вовка!» – закричал Саня и, не дождавшись ответа, решил, что Володька поплыл дальше или вообще никуда не поплыл. Конечно же, он, прикрываясь рулем, пил в два раза меньше, чем Сашка. «Пляха-муха!» – говорил же, «не пей, дурак!» – порыбачил Блин. «Что же делать? Тут сидеть ждать помощи?» ждать, когда тебя найдут». «А кто искать-то здесь будет? Это не река сто пудов». Он нагнулся, зачерпнул и попробовал воду на вкус. «Ну точно, я что, догреб до устья и сейчас нахожусь на Аримифе?» «Нет, с Аримифа должно быть видно противоположный берег». «А что тогда? Хагимиф? Пеламиф? Или вообще Сахалин? Если так, то люди здесь должны обитать. Выберемся». «А сколько времени-то?» Саня посмотрел на небо, выискивая солнце. Он умел определять время по солнцу либо по своим внутренним часам. Иногда получалось с погрешностью 20 минут, но сейчас часы не работали, так как он не знал, когда было утро, а на сером небе светило куда-то спряталось. Видимо, солнце за тучами или садится за той горой. Вдалеке, примерно километра 4-5 от него, возвышался исполин, вертикально уходящий в серое небо. «Такая громадина и где? На острове?» «Да не может быть такого!» Горы Сашка видел, стрелял по Авачинскому вулкану с БМП. Но этот странный формы гигант был просто великолепен. Примерно 3 километра в основании и вершины не видать – хотя на глаз да в первый раз может и показаться, а вершина в облаках спряталась. Но всё равно, он что, в Гималае приплыл? Такая горень огромная. Ёлкинг-дрын! Так где же я нахожусь-то? Сердце тревожно сдавило после увиденного. Саня, продолжая прикрываться рукой, побродил по берегу, высматривая и надеясь отыскать свои вещи между валунов. Ничего не найдя, он сел на камень, решив собраться с мыслями пчелиным роем, носящимися в голове, и как следует подумать над сложившейся ситуацией. Вот это Попадалова. Он читал пару раз рассказы про людей, случайно попавших в другие миры. Только он пока что не Попаданец, а Попадаловец. Конкретный такой Попадаловец. Ну что же, до утра здесь надо посидеть, подумать, послушать а утром посмотрим, надо воду найти, уже пить хочется, да и поесть будет совсем не лишним. А здесь на месте сидеть не вариант, хоть и учили спасателей заблудился, сиди на месте, но он вроде как и не заблудился, поэтому дождусь утра, осмотрюсь и пройду в сторону горы, может быть найду местных или рыбаков каких-нибудь, связь должна быть, дозвонимся». Вот только ночью бы не замерзнуть, подумал Александр, замечая, как быстро стало темнеть. Ну да, тысячу километров проплыл по холодной воде и не замерз, а тут замерзнул. Анекдот, да и только. Сашка полулежа пристроился между двух больших валунов. Температура была комфортной, ни холодно, ни жарко, до утра он как-нибудь дотянет. Вспомнился случай, увиденный по телевизору. Где-то в Канаде замерзла в снегу молодая девушка. Сколько она времени провела в таком состоянии, Сани не помню, то ли несколько часов, то ли несколько дней, но то, что она оттаяла, когда ее нашли и принесли в дом, и ничего себе при этом не отморозила, было весьма необычно. Допустим, если я дрейфовал, как замерзшее бревно, прямо до моря, то это было 4 дня от места десантирования. «Грубо говоря, неделя, и я весь целенький, да при памяти». «Нет, нереально. Тут скорее в сеть влетела к браконьерам, и как дохлую рыбу выкинули». «Но почему на берег? Они бы назад в воду отправили, лишние проблемы никому не нужны». Саня прикрыл голову руками, прижав ее к коленям, и тихо замычал от отчаяния. «Одиночество и присоединившаяся к ним темнота», Радостно отмечали его второй день рождения».